Глава третья. 1986 год. Барт Вандерверф, выходец из Голландии, но не потомок буров, а из тех голландцев, которые приезжали работать на рудники в надежде обогатиться. Поскольку он инженер-химик, не чернокожий, что во времена апартеида имело колоссальное значение, то в золоторудном и урановом районе Витватесранд Он довольно быстро нашел работу и приобрел авторитет. Наиболее крупные месторождения, где уран содержится в комплексе с золотом, находятся в районе города Клерксдорп. Но Вандерверф стремился поработать на разных рудниках и приисках, и на Агнес, и на Шебе, и в Вест-Ранде и в Истранде, и на Фортуне, объясняя это стремление тем, что пишут диссертацию по геологии ЮАР. Он мог часами рассказывать собеседникам, вгоняя их в сон, о том, что в строении фундамента Капваальского кратона основное значение имеют мигматито-гнейсовый комплекс и раннеархейские зеленосланцевые вулканогенно осадочные толщи, с которыми связаны месторождения руд сурьмы и золота. И далее в таком же духе. До исступления слушателей ему были готовы отдать кошелек и жизнь. после первых же двух предложений, лишь бы он заткнулся. Барт говорил на африканс, впрочем, с таким же успехом мог бы говорить и на родном нидерландском, его бы и так поняли. В своем сером комбинезоне, в белой каске, загорелый до черна, он не походил на того бледнокожего голландца, который приехал в ЮАР лет пять назад. Хотя никто не мог сказать наверняка, когда его нескладная с длинными руками и кривоватыми тощими ногами фигура появилась на приисках, потому что он часто менял место работы. Прииски напоминали огромные древнегреческие амфитеатры, чаша с рельефными стенами. Тут работали экскаваторы, в отличие от начала века, хотя и сейчас в некоторых местах добывали по старинке, вручную намывая золото. Кто задумывался о тяжести труда, если его выполняли чернокожие. Они жили в хижинах около прииска. Шахты, где добывали алмазы, напоминали жутковатые инопланетные норы, темные, едва-едва укрепленные досками. Но были и тоннели с проложенными по земле рельсами и даже со освещением. Жил Барт в домике для инженеров, из белого легкого пластика, внутри которого было всегда душно, а зимой холодно. Слышались даже негромкие разговоры соседей по боксам. Но тут Вандерверф проводил только ночь, да и то свет у него горел далеко за полночь, он или читал, или занимался пресловутой диссертацией, которой прожужжал все муши, и вставал он, кажется, раньше всех. Иногда уезжал с приисков и возвращался, всегда подвыпивший, этим и объяснялись его отлучки. Голландец уважал горячительные напитки, но позволял себе расслабляться, только выбираясь в город. на своем старом синем джипе. Однажды после одного из таких выездов Барт вернулся, слегка покачиваясь на кривоватых ногах, посмеиваясь над своей нелепой пьяненькой походкой. Он несколько раз оскользнулся на размытой водой тропинке, размахивая руками. Вода из души вытекала прямо на дорогу, пахло мокрой землей, чем-то кислым из столовой. Барт попытался запеть на голландском Краем глаза заметив взгляд соседа-инженера из окошка, но тот отошел, не оценив песнопений Барта. Вандерверф тут же довольно проворно приблизился к двери в свой блок и юркнул внутрь. Здесь он уже не выглядел пьяным, только запах виски от него исходил довольно сильный. Задернув штору из плотной ткани, зажег лампочку, свисающую на шнуре над столом, и развернул небольшую бумажку с колонками цифр. Довольно быстро он прочел зашифрованный текст и сжег бумагу, глядя на пламя растроганным взглядом. Ему передали из центра короткое послание от жены. Аманда, сейчас у родителей в Бразилии вместе с детьми. Они когда-то жили там вместе, когда дети были еще совсем маленькие. Небольшой домик в Сабрадиню, где Барт работал инженером на строящейся гидроэлектростанции. В Жуазейру, городке поблизости от Сабрадиню. Он познакомился с бразильянкой Амандой, и там они были очень счастливы. Вечерами сидели в плетеных креслах во дворе, на невысоко приподнятом над землей кафельном крыльце без ограждения, которое там называли «Ареа». Наблюдали в закатном свете, как прилетают калибри к цветнику во дворе, крохотные, быстрые, разноцветные. Иногда, оставив детей с матерью Аманды, уезжали на машине за много километров к Атингу. и там останавливались у знакомых, живущих в одиноком домике, почти в степной местности, только несколько манговых деревьев росли во дворе. Хозяин, дон Валдир, угощал их фруктами, сорванными несколько дней назад, так как свежесорванные манго должны полежать, чтобы дозреть. По дороге на эту фазенду среди редких невысоких деревьев им встречались зебу и одичавшие мулы, С дерева на дерево перелетали стаи зеленых попугаев. Им выделяли в каждый приезд просторную комнату с окнами, закрытыми деревянными, изъеденными термитами жалюзи. Тут пахло манго, кафельные полы холодили босые ступни. Графин с ледяным соком маракужи, остро пахнущий, иссекал к утру. Аманда не давала Барту спать. Волновали ее черные глаза, блестевшие в слабых отблесках. Она горячо шептала слова, многие из которых он даже не понимал, но его слух ласкал португальский язык, особенно из уст Аманды, ее мягкие пухлые губы, ее глубокий чуть хрипотцой голос, контуры смуглой обнаженной фигуры. А часов в пять утра, когда только удалось задремать, Барта разбудил хозяйский пятилетний мальчишка. Оседлав невысокий каменный заборчик, на котором в ожидании восхода солнца и тепла замерло несколько ящериц, юный нахал распевал во все горло популярные бразильские песни. Аманда открыла глаза, прислушалась и рассмеялась, видя озадаченное лицо мужа. Вечером следующего дня спала жара, и они ехали по темной дороге, освещаемой только фарами их маленького фольксвагена-жучка. Иногда свет выхватывал ягуаров и их глаза, Зло блестели оловянными пуговицами. В дверь блока постучали. Барт стряхнул пепел от сожженной шифровки в металлическое ведро с крышкой, шагнул к постели и достал кольт из-под подушки. Иметь оружие здесь не возбранялось. Многие специалисты опасались нападения черных. Кольт вандерверф держал за спиной. И только тогда отпер дверь. На пороге стояли люди в форме армии ЮАР. Барт вспомнил, что он пьян, и... покачнулся. — Что хотят, господа офицеры? — Он прекрасно видел, что один из пришедших сержант, причем то ли пьяный, то ли больной. Вандерверфа здорово напугало их появление. — Приятно видеть наших доблестных военных. — Зайдите на стаканчик виски. Правда, льда нет, но виски и так пойдет, а? — Господин Вандерверф, я лейтенант Томас Хофф. — уточнил стоящий позади сержанта военный, лицо которого тонуло в темноте тропической ночи. — Вы не могли бы на ночь приютить нашего сержанта? Мы приехали по служебным делам, а его совсем развезло от лихорадки. Мне сказали, что в вашем блоке есть лишняя койка. Зато лицо сержанта бледное в испарении, с закатывающимися глазами, Барт разглядел хорошо. — Надеюсь, господин офицер, это не заразно? — Разумеется, нет. Иначе я не привел бы его к вам. — Обычный приступ малярии. К утру ему полегчает, а я зайду за ним. Его зовут Виктор. Сержант переступил порог и едва закрылась входная дверь, осел на руки Барта. Голландец уложил неожиданного гостя на койку, и тот лежал какое-то время молча, а затем начал бредить и в бреду говорил странные вещи. Вандерверф уловил слова «лаборатория», «вирусы», «люди-подопытные кролики», «смерть», «холера». Слова были бессвязные, но только на первый взгляд. чего то у Барта не создалось впечатление, что это всего лишь бред. Наоборот. У него от этого страшного шепота сержанта мурашки пошли по спине. И возникло желание бежать от больного спецназовца куда подальше. Но сперва Вандерверф, заперев дверь, быстро обыскал карманы сержанта и сфотографировал его документы. Виктор де фансека оказался из спецназа ЮАР. Затем Барт спрятал свои документы, кольт и маленький фотоаппарат в железный ящик под кроватью и быстро вышел из домика. Офицера Томаса Хофа он нашел в конторе в одиночестве. В круге света от металлического круглого плафона, помаргивающего от слабого напряжения, Хофф перебирал какие-то бумаги из стопки папок, лежащих справа от него. Он зыркнул на Барта довольно зло и спросил раздраженно, «Что вам?» — Господин лейтенант, я не могу с вашим приятелем ночь коротать. Он стонет, мечется. Я положил ему на лоб влажную тряпку, он затих. — А я вот что подумал. Барт достал из кармана брюк плоскую бутылку с янтарной жидкостью. — Может, скоротаем вечерок? — Ну, что же? Выражение круглого лица Хоффа смягчилось. — День сегодня промозглый. Господин... — Просто Барт. — Томас. Лейтенант протянул крепкую ладонь. Одной бутылкой дело не обошлось. И уже к середине ночи Томас поведал, что с этим никудышным сержантом он каши не сварит и не выполнит задание шефа. Ты человек приятный, Томас покачал головой. Может, поможешь? Мне надо отобрать из черномазых человек пять для работы и отвезти их в. Уносекся. Зачем вам рабочие? Чего-то строите. Так я сразу скажу, эти черномазые обезьян ничего не умеют. Их надо без конца подгонять. А вот я инженер. Работал на строительстве гидроэлектростанции. Вам не нужны сотрудники на вашу стройку? Не, не, не думаю, икнул Хофф. Я ведь еще и диссертацию пишу. Томас, это же чрезвычайно интересно. Барта оседлал любимого конька. В архейское время тут существовала межгорная котловина. Ее заполняли речные осадки, переносившие золото с окружающей территории, и отлагали его в русловых фациях. Вот такие горизонты золотоносных конгломератов, сильно уплотнившиеся за миллионы лет, и являются объектами отработки. На плато Велд разрабатываются месторождения золота и урановых руд. каменного угля, алмазов в районе Кимберли. Мы находим и платину, железные, титановые, ванадьевые, руды, хромиты и другие. Полезные, ископаемые. Да-да, это все интересно. Только мне бы пять рабочих. Может, ты привезешь их в ро плат Он запнулся. Видимо, нельзя было произносить это название. Барт не стал переспрашивать. Я тебя встречу. — И мы пропустим с тобой еще по рюмашке. Только не надо афишировать о своей поездке. Им не говори, куда везешь. Скажи только, что они получат неплохой заработок и условия получше здешних. И твои услуги мы оплатим. Я бы сам все организовал, но ты же видишь, этот фонсека с его лихорадкой поломал мне все планы. — А почему нельзя никому говорить? — наивно поинтересовался Барт. — Найдутся охотники подработать. В случае, я тебе деньги заплачу. Ты парень вроде стоящий. «Спасибо. На добром слове!» — расплылся в улыбке Вандерверф. «Когда вам доставить черномазых?» «Желательно завтра-послезавтра!» — хмель притупил бдительность Хофа. Уже утром он жалел о ночном разговоре с инженеришкой. «Сколько раз зарекался не пить, все это фонсека! Его, похоже, придется класть в госпиталь, У вас здесь теперь с ним!» В конце концов, — утешил себя Хов, надо строить дополнительный корпус для лаборатории, а потом этих парней в океан, как тех, предыдущих. Одним неграм больше, одним меньше. А голландец привезет людей и отправлю его во Освояси. В запретную зону его все равно никто не пустит, лишь бы не дошла до генерала. Томас увез Дефансёку в госпиталь, а Барт стал подбирать людей. Уже на следующий день, втиснув всех пятерых в свой джип, Голландец поехал по указанному Хоффом адресу. У въезда в запретную зону стоял серьезный пост. Шлагбаум охраняли не обычные полицейские, а спецназовцы. Забор с колючей проволокой поверху — все это крайне заинтриговало Вандерверфа. К посту только с внутренней стороны подъехал Хофф на военном песочного цвета джипе. Барт сразу понял, что-то изменилось в отношении лейтенанта к нему, и голландец вообще зря рискнул приехать. Тем более не извести в центр о своей инициативе. Но не разворачиваться же и не устраивать гонки на джипах. Эти мордовороты и стрельбу откроют. Вандерверф через солнцезащитные очки незаметно взглянул на вышку поста. Там, похоже, пулемет. Барту уже не хотелось проникать внутрь. Во всяком случае, не сейчас. когда на него направлены стволы автоматов спецназовцев. Однако Хофф вдруг велел поднять шлагбаум, чтобы машину голландцы пропустили внутрь. Вот тут Барт понял, что обратно его уже вряд ли выпустят. Если так легко запускают на объект, охраняемый столь строго, то это настораживает. «Выходи», — холодно велел Хофф, расстегнув кубуру, но не вытаскивая пистолет. «Руки держи так, чтобы я видел». В этот же момент несколько спецназовцев выволокли напуганных до смерти чернокожих, уложили их лицами в дорожную пыль, некоторых прижали тяжелыми ботинками к земле. — в чем дело? — Барт послушно вышел, держа руки перед собой. — Томас, я на навсего привез рабочих, как мы договаривались. Хотел получить деньги и уехать. В чем дело? — Не Томаса, господин лейтенант, — зло процедил Хофф. — Ты шпион? — И мы сейчас живы выясним, на кого ты работаешь. На КПУА, А может, на АНК? Или ты из де сизве? Этих барак. Их тоже проверить. Велилон кивнув на рабочих. Его в офис. Барт, с сожалением, посмотрел на привезенных им сюда ребят. Он понимал, что крепко подставил их. За его жизнь сейчас никто и гроша Ломанова не даст. А уж за них и подавно. Голландцы обыскали и впихнули в песочного цвета джип. На голову накинули мешок, чтобы не видел лишнего. А потому у Барта вспыхнула надежда, что все-таки отпустят. Значит, решение о его ликвидации еще не принято. А стало быть, надо стоять на своем. Но что же изменилось, думал он, стараясь дышать ровнее, чтобы не запаниковать в темноте и духоте мешка, от которого жутковато пахло чьей-то кровью. Неужели Фансека был не без сознания, когда проговорился в бреду, или видел, как я фотографировал его документы? С тревогой подумал об Аманди, но тут же отогнал эту вот мысль, собираясь во что бы то ни стало выкарабкаться и казалось бы, безвыходной ситуации. Но свербело осознание, влез куда не надо и тут же провал. Его вытащили из машины, повели куда-то. Он видел под ногами только облачка пыли из-под собственных ботинок. Затем пыльная дорога сменилась на кафельный пол, он ощутил прохладу кондиционированного воздуха, услышал звуковой сигнал электронного замка и учуял странный, похоже, медицинский запах, тревожный и неприятный. Кто-то заговорил по-немецки, поскольку Барт не ожидал услышать немецкую речь и от чрезвычайной степени волнения, он не понял ни слова, хотя знал немецкий неплохо. Хофф ответил тоже на немецком и Вандерверф понял. «Гер Герман, он наверняка шпион этих черномазых, наверняка агент АНК!» «Вы, однако, весельчак, Хофф!» — сухо сказал Герман. «Голландец, работает на прииске, неплохо зарабатывает, не бунтует чернокожих. Даже привез нам пятерых для работы. В чем дело, Хофф?» «Я за бдительность, но в вашем случае...» Скинд шотдас файр!» «Простите...» Я подумал, — Хофф понизил голос, — Фансека был у него в комнате. Барт мог слышать тот же бред, который был и в госпитале, вы же понимаете. — Знаете что, Хофф? — Герман, наоборот, повысил голос. — Фансека уже там, где никому не повредит. Это, во-первых. Вы сделали большую глупость, когда привели сюда этого человека. Он не должен меня видеть. Это, во-вторых. В-третьих, у меня такое чувство, что он понимает немецкий. И в-четвертых, я сейчас вместо Вутера, поэтому извольте прекратить самоуправство и соблюдайте дисциплину. — Я не понимаю, — промямлил лейтенант. — Выведите голландца за забор. Расплатитесь с ним за услугу, ведь он привез рабочих. В голосе Германа прозвучала непонятная барту ирония. — Извинитесь. и попросите не болтать лишнего. Впрочем, после пережитого сегодня он не станет распространяться обо всем увиденном и услышанном. И прошу вас, Хофф, не отвлекайте меня от работы по таким постикам!» Слушаюсь, обиженно буркнул лейтенант и, подхватив голландца под локоть, потащил его на выход. «А что с рабочими? Пускай работают. Вы свободны!» — Что происходит в конце концов? — решил подать голос Барт, когда снова услышал звук электронного замка и хлопнула металлическая дверь. Не заговорил раньше, чтобы этот загадочный Герман не передумал. — Вы просили меня привезти рабочих. Я сделал, как договаривались. — Тихо ты! — осадил его хов и помог сесть в машину. Через несколько минут езды джип остановился. Скрипнули ворота. Барт ослеп от солнечного света, когда с его головы сорвали мешок. Он ожидал всего чего угодно, наставленных на него автоматов, готовых к стрельбе, или оказаться в камере, но опасения, что Хофф ослушается Германа, не сбылись. Голландцы отвезли за ворота запретной зоны и высадили около его собственного джипа. Денег ему Хофф так и не заплатил, да Вандерверф и не настаивал, лишь бы ноги унести. Добравшись до прииска, он, заперся в своем блоке, и трясся около часа, захлебываясь, пил виски прямо из бутылки и лихорадочно пытался собрать вещи, чтобы бежать. Так и не опьянев, но чуть придя в себя, Барт успокоился и разложил вещи по своим местам. «Бежать — вызвать подозрения, начнут разыскивать, будет только хуже. На другом прииске тоже найдут». — Столько лет выстраивать карьеру, чтобы знать, где, что, сколько добывают, куда это отправляют, чтобы в один день все разрушить, — подумал голландец, ударив кулаком по столу. На следующий день он выехал в город на внеочередной сеанс тайниковой связи.